напряжение печени. Есть еще один способ проверки. На многих сайтах и в литературе альтернативно медицинской направленности встречаются семь степеней или стадий зашлакованности организма. При этом читателей заверяют, что такая классификация установлена ВОЗ. Чтобы убедиться в ложности утверждения, можно воспользоваться русскоязычной версией официального сайта ВОЗ who.int ru и ввести в поле поиска зашлакованность. Результат будет нулевым. Навоз ссылаться очень любят, так что этот прием верификации тех или иных заявлений определенно пригодится.